Глава 1 Я консультировалась с юристом. Вы с Ильёй имеете право претендовать на имущество отца в случае его смерти или в случае... Я перестаю слушать. Просто отключаю уши и смотрю в чемодан, который уже успела расстегнуть. Голос матери превращается в фонящую радиоволну. Ничего не разобрать, но жутко нервирует. В висках начинает стучать. Это моя личная психосоматика. Я думаю о том, чтобы застегнуть чемодан и просто сбежать. Смотрю на него уже пять минут, не решаясь начать разбирать. В последний раз я навещала мать восемь месяцев назад, когда меня хватило на сутки, даже несмотря на то, что я провела пятнадцать часов в поезде. В этот раз я рассчитывала задержаться на неделю, но я, наверное, умом тронулась. Тс. Прошу я, выцарапывая из набитой под завязку сумки у уикендера, телефон. «Алло?» «Как приятно, когда тебе отвечают после второго гудка», раздается в трубке голос моего двоюродного брата. Я перемещаюсь в коридор, прохожу мимо входной двери, залетаю в кухню и закрываюсь там. «Для тебя это редкость?» – интересуюсь я у Лёвы. «Да, обычно люди от меня прячутся. Я большой и страшный». Я, видимо, тебя давно не видела. — Вот именно, — пеняет Лёва. — Я тоже забыл, как ты выглядишь. Ты надолго приехала? Я вспоминаю свой неразобранный чемодан и говорю. — Не знаю. — Хочешь прогуляться? Прокатишься со мной в один шоурум потом свожу тебя в ресторан. Я молчу, прикусив изнутри щёку. Идея отправиться назад на вокзал меня не покинула, но мы с Лёвой действительно очень давно не виделись. Последний раз в апреле, когда он транзитом был в Москве, чтобы вылететь на отдых в Мексику. То есть больше пяти месяцев назад. Хм, хорошо, сдаюсь я. Давай. Отлично. На Горького ремонт. Я к тебе буду ехать минут сорок, так что лучше ты ко мне. Подтягивайся в офис, я тебя жду. Он отключается, а я выглядываю в окно, чтобы оценить. Там такая же задница с погодой, как и час назад когда я вышла из такси или что-то изменилось. Я вижу, что дождь закончился, поэтому ставлю окно на проветривание. Повернув голову, смотрю на знакомую обстановку. Гарнитур, узор на кухонном фартуке. Это квартира моей бабушки, а этот ремонт видел еще мои первые месячные. Мои родители развелись четыре года назад. Отец не оставил нам ничего. Ни мне, ни матери, ни моему старшему брату Илье. Он забрал все. Всю недвижимость, машины, даже дом, в котором мы как семья прожили больше десяти лет. Отец хотел встретиться с Ильей, даже настаивал, но брат отказался. По крайней мере, теперь я знаю, что он не любил нас просто потому, что козел. Я наконец-то могу считать, что у меня нет отца и перестать тратить деньги на психотерапию, но мать его ненавидит и помешана на нем даже больше, чем когда они были женаты. Она о нем говорит, постоянно, вызывая этим в моей голове грёбаное кипение. Отец снова женат, у него даже ребенок родился. Мне плевать, я ничего не хочу о нем знать. Мы не общаемся, я не делала попыток с ним встретиться. В последний раз я видела его в тот день, когда пять лет назад уехала из дома. Да, пять лет. Я выхожу из кухни и возвращаюсь к своему чемодану, Сев на курточке, тяну за молнию и расстегиваю сетку. Я действительно собиралась это сделать, остаться, и не на полчаса. В моем чемодане одежда на все случаи жизни, сам он огромный. Я достаю косметичку и решаю надеть то, что меньше всего помялось, платье из тонкого трикотажа со спущенными плечами. Не думаю, что в начале октября мне здесь понадобится верхняя одежда, но кожаную куртку я тоже взяла на всякий случай. «Ты уходишь?» Отвернувшись от зеркала, я смотрю на мать и закрываю колпачком карандаш для губ. «Да, встречусь с лёвой «Ладно», — соглашается она. «Тогда завтра поговорим. Возьми ключ. Не буди меня, когда вернешься». Контакт между нами можно назвать очень шатким. Мы так редко видимся, что... Что меня это устраивает. лёва работает в адвокатской конторе, принадлежащей его отцу и партнерам. Кузен здесь с тех пор, как получил диплом. Пять лет. Он адвокат по уголовным делам. Я поднимаюсь на крыльцо их офиса и звоню в домофон. Это первый этаж старого фасадного здания. Так много колоритности, что обстановка начинает влиять на тебя еще до того, как встретишься с кем-то из адвокатов. Девушка за стойкой ресепшн провожает меня к Лёве в кабинет. Двоюродный брат улыбается мне, разговаривая по телефону, Кожаное кресло, в котором он сидит, похоже на трон. Мой кузен действительно большой и страшный, но это не имеет отношения к его физическим габаритам. У него средний рост, ширина плеч тоже средняя, а вот его взгляд — это сканер. Не могу решить, когда он обзавелся этим профессиональным оскалом. Два года назад. Три. На Лёве белая рубашка и галстук. Этому деловому дресс-коду индивидуальности придает толстый спортивный ремешок его умных часов. «Андрей, извините, мне нужно идти», — говорит Лёва в трубку. «Я предлагаю встретиться в понедельник. Можем вместе пообедать или выпить по чашке кофе». А выслушав собеседника, он продолжает. «Тогда по чашке чая. Не проблема. Да, всего доброго». Отключившись, Лёва улыбается еще шире и говорит... «Ну привет, сестренка!»